Слава д в а д ц а т а Взаимовыгодное решение. Да чтоб вас всех! Вот и зачем мне это предложение? И ведь не поймешь, можно ли отказывать этому человеку. Если отношения между генералом и Романовыми и так напряжены, то чего ему стоит бросить меня сейчас в темницу до поры до времени? Ну или вообще прихлопнуть? Савелий Владимирович, давайте начистоту. Зачем я вам нужен? Ведь явно не как боец. чтобы достигнуть собственного максимума мне придется потратить годы на обучение твой отец был немногим старше когда впервые попался мне на глаза возразил панкратов это не ответ времена были другие обстоятельства тоже да и я не мой отец у него явно были свои резоны меня же пока не особо тянет ввязываться в гражданский конфликт а кто тебе сказал что он будет я усмехнулся «Это понятно любому, кто хоть немного осведомлен о недавних событиях. Хотите, чтобы я перечислил факты? Пожалуйста. У вас с наследниками конфликт, причем настолько серьезный, что они готовы устроить на вас покушение. Это раз. Чуть ли не треть элиты подумывает над тем, чтобы в нужный момент переобуться и выступить против Императора. Это два». Но и вы с офицерским сообществом явно недовольны слабостью и нерешительностью Константина в отношении товарищей оппозиционеров. Только почему вам не приходило в голову, что если бы Романов был таким жестким, каким вы хотите его видеть, то он бы в первую очередь устранил человека, повинного в смерти его жены? Потому что государь в первую очередь должен думать о благе империи и уже потом о собственных интересах. Такое возможно только в идеальном мире с идеальными правителями. Мы, к сожалению, живем не там. Здраво рассуждаешь, для восемнадцатилетнего парня. Шуйская подтянула в политических раскладах. Нет, сам разобрался. Понятно. Генерал подошел к камину, взял лежавшую на нем трубку и неспешно закурил. В любом случае, я не собираюсь доходить до столь крайних мер. по крайней мере пока понимаешь какое дело ярослав за мной только офицерское сообщество и часть армии да при желании я бы мог захватить власть, но зачем как видишь у меня и без того все более чем хорошо к тому же я никогда не цеплялся за власть у меня достаточно денег и влияния, чтобы безбедно прожить всю оставшуюся жизнь. я свое место занимаю только потому что не вижу достойных кандидатов на замену твой отец бы смог и я его хотел поднатаскать но после встречи со своей будущей женой он бросил службу иными словами вы весь из себя рыцарь на белом коне а вот романы о в кругом не правы почему мне кажется что у наследников несколько иное мнение м, -м, -м арсений умный Если мы поговорим, то сможем подойти к общему консенсусу. Лена молодая, она пока что не принимает серьезных решений. Вдобавок, четвертая не имеет ни сил, ни влияния, чтобы причинить мне какой-либо вред. Александр мне непонятен, но угрозы тоже пока что не вижу. Но Георгий... «Учитывая вскрывшиеся подробности, я не смогу чувствовать себя в безопасности, пока он претендует на трон. Он слишком вспыльчивый и при этом сильный соперник. Допустим, — согласился я, так как совсем недавно сам имел небольшой конфликт с первым, опасный и злопамятный враг. Но все же при чем тут я?» «Мой советник Валентин посоветовал найти человека, кто сможет стать моим медийным представителем». «Это еще кто такой?» «Ммм, Валентин?» «Медийный представитель». «А, это человек, который будет представлять мои интересы в информационном пространстве, посещать мероприятия, давать интервью, может, блог какой-нибудь завести». «Почему именно я?» генерал вздохнул ты у нас ближе к обычным людям к тому же потенциальный абсолют и начинающая р о к з в е з д а а еще ты неплохо общаешься с двумя из четырех наследников это уже что то мне дальше перечислять или этих причин будет достаточно достаточно я отпил чай который оказался на удивлении вкусным надо будет потом такой же купить «А какой в этом смысл? Вы ведь знаете, что я уезжаю». «Работа в сети — это работа в сети. Для меня важно, чтобы большая часть населения знала, на чьей ты стороне». «Ого, решил-таки прямо все говорить». «Хорошо, Савелий Владимирович, откровенность за откровенность. Выбирать между вами и наследниками мне не хочется. В этом вопросе я стараюсь придерживаться нейтралитета». по крайней мере, пока не начну что-то себя представлять. А то в последнее время у меня складывается ощущение, что мной пытаются воспользоваться все, кому не лень. Теперь, собственно, и вы присоединились к этому списку». Панкратов выпустил изо рта густой дым. «Это можно понимать как отказ?» «Это можно понимать как желание узнать, что мне за это будет. Я прекрасно осознаю риски, с которыми могу столкнуться». а вот выгода мне пока что непонятна. Только сразу предупрежу. Не стоит давить на то, что мой отец вам служил, и это можно считать семейным делом. Если вы хорошо общались, то должны были знать, что он был рад, узнав о моем невысоком потенциале, так как не хотел, чтобы я связывал свою судьбу с военной карьерой. «А как насчет того, что это будет во благо государства?» Я почесал подбородок и ответил. «Уже лучше, но только в том случае, если ваша интерпретация событий полностью правдива». «Хочешь сказать, что я вру?» — грозно произнес Панкратов. «Да бросьте, не стоит воспринимать в штыки любое мое слово. Я понимаю, что вы не привыкли к отказам, как и к тому, что ваши слова кто-то ставит под сомнение. Я имел в виду то, что несколько человек могут совершенно по-разному смотреть на одну и ту же ситуацию». и данный случай может попадать под это правило. Хотел было сказать, что меня больше волнует благополучие моих близких, чем целостность империи, но все же сдержался. Мало ли, как он отреагирует на столь слабый патриотизм. А я... А что я? В прошлой жизни я любил свою страну, так как родился и прожил в ней всю свою жизнь. А эта Российская империя для меня пока что чужая. «Нет, мне все равно хочется, чтобы здесь все было хорошо и спокойно. Только вот на данный момент личные интересы меня заботят куда больше. Кто знает, может быть потом, когда я стану большим и сильным абсолютом, мне захочется вернуться сюда и навести порядок». «Определенная логика в твоих словах есть». «Да, я вообще сильно поумнел за последние месяцы. Жизнь заставила намного посмотреть совершенно с другой стороны». «Понимаю», — хмыкнул генерал и налил нам еще по чашечке чая. «Также предупреждаю вас, что не поверю словам про защиту. Может, я не прав, но моего отца и Кичирова не смогли уберечь, а ведь они когда-то состояли в вашем личном отряде, и сам факт у д а ч н о в п о к у ш е н и и на них сильно бьет по вашей репутации». Панкратов какое-то время задумчиво смотрел на потрескивающий в камине огонь. «Хотел бы воззвать к твоим патриотическим чувствам, но у молодежи с этим сейчас туго. Все считают себя гражданами мира. Как там, космополиты?» «Меня к их числу можете не относить», — сразу остановил я его. «Мне не безразлична судьба моей родины. Но так просто бросать себя на амбразуру под лозунги о патриотизме я тоже не дам. Человеку важно понимать, ради чего он сражается». «Как и то, что он находится на правильной стороне. Вы понимаете, о чем я говорю?» Генерал кивнул. «У тебя уже есть какой-то список требований, или тебе нужно время, чтобы хорошенько все взвесить?» Еле удержал себя от порыва отказаться сразу. Но все же решил, что если история, рассказанная генералом, правдива, то мне все-таки стоит принять его сторону. Просто потому, что, как бы ни была трагична смерть жены императора, В этой истории Панкратов был прав. Как и в том, что при желании у него наверняка получилось бы свергнуть правителя и занять строн. Только вот он этого делать не хочет. Пока что. «Определенно нужно время. Считайте, что мыслями я уже тренировался с испанцем в Малийской империи. И тут вы меня огорошили таким предложением. Сперва мне бы все-таки хотелось услышать другую версию событий. Вы ведь позволите это сделать?» Телефон генерала резко засигналил, после чего на одном из настенных экранов появился человек в черном костюме. е с е р г е й Владимирович, нам пришел запрос от имперской службы безопасности». «От е х которые ждут Ярослава на парковке? Чего им надо?» «Нет». Мужчина немного замялся. «Отличная охрана императора. Они оповестили, что через две минуты их кортеж прибудет сюда. Нам впускать их?» «Чего?» п р о б а с и л генерал, поднимаясь с кресла. «Это что за мысли такие? Держать Константина Романова у ворот резиденции! Впускай, конечно! И, Борь, собери людей! На всякий случай! Что делать, ты знаешь!» Мужчина коротко кивнул, после чего изображение исчезло. «Император летит сюда? Может, тогда мне стоит покинуть вашу резиденцию?» а в этом нет смысла», — задумчиво произнес Панкратов. «Они уже знают, что ты здесь. Осталось только понять, связан ли визит Константина с попыткой арестовать Петра». Генерал достал телефон и набрал чей-то номер. «Петь, у нас гости. Подойди в гостиную. Мне нужно, чтобы ты присутствовал при этом разговоре». Спустя буквально минуту егерь оказался в комнате. Выглядел он заметно лучше. Видимо, генеральский целитель знает свое дело. «Что-то произошло?» «К нам летит император. Ты нужен, чтобы предоставить свидетельские показания о попытке незаконного ареста. Подготовь запись воспоминания». «Сделаю!» — ничуть не удивившись, произнес егерь и тут же закрыл глаза. А еще спустя несколько минут, которые мы провели в томительном ожидании, дверь в зал а т в о р и л а с ь и внутрь вошли Константин и Арсений. Мы втроем тут же уважительно склонили голову. Но император этого явно не оценил, так как был на взводе. «Что ты себе позволяешь, Савелий? Даже не вышел встречать меня, как того требует правило приличия?» «Ваше императорское величество, я не собирался выказывать вам неуважение. Просто в срочном темпе собирал материалы о попытке ареста моего подчиненного. Вы ведь прилетели именно по этому вопросу?» Обстановка в комнате заметно накалилась. Все понимали, что Панкратов остался в доме, потому что здесь наверняка установлены защитные механизмы. «В первую очередь он подчиняется империи, и мне лично!» «Но это не значит, что я позволю арестовать своего человека без видимых на то причин». В отличие от императора, Панкратов говорил спокойно и размеренно, взвешивая каждое слово. «Почему ты забрал Воронова? Он теперь тоже твой подчиненный?» Мальчик пошел сюда по своей воле и может это подтвердить. «Ярослав?» — спросил второй. «Это действительно так». Арсений, видимо, что-то для себя решил, из-за чего нахмурился. «Ваше Величество, присаживайтесь!» Панкратов сделал пригласительный жест. «Могу я поинтересоваться, чем именно вызвано ваше недовольство? В чем провинился егерев?» «Савелий, заканчивайте выкрутаться!» — раздраженно произнес император, присаживаясь на место генерала. «Тут все свои, так что можешь говорить нормально!» «Меня очень заинтересовало, когда это я успел стать своим. Впрочем, куда больше было интересно, чем все в итоге закончится. И все ли уйдут отсюда живыми?» «Хорошо. Арсений, какого черта твои люди творили в этом баре? Вы же знали, чей именно это т человек. В последние несколько дней за Петром Егеревым велась слежка». «И у нас есть доказательства того, что он пытался убедить несколько людей встать на вашу сторону в будущем конфликте, в котором вы почему-то были уверены». «Слышал, с о в е л и й спросил император. «Оказывается, ты у нас рвешься к власти? Не предполагал, что тебе это интересно». Генерал посмотрел на егеря осуждающе и покачал головой. «Видимо, это была самодеятельность Петра Петровича, ну или из Панкратова получился бы хороший актер». «Действия моих подчиненных связаны с недавно открывшимися фактами». «Это какими?» — нетерпеливо спросил Константин. «Расскажи мне, что именно побудило тебя на измену? И, пожалуйста, без резких движений. Твой дом окружен. Не устраивай бесполезное кровопролитие». Вместо ответа Панкратов отправил одну из пылинок на стенной панель. А через несколько секунд там включилась аудиозапись, в которой наследники достаточно подробно обсуждали, как и где они собирались устроить покушение на генерала. «Значит, хотя бы в этом вопросе меня не обманывали. Уже хорошо». Константин с Арсением переглянулись. «Откуда у вас эта запись?» — мрачно спросил второй. «Разговор проходил на территории дворца. Там невозможно установить прослушку». — А вот меня больше заботит сам факт замысла покушения! — прорычал Панкратов, после чего посмотрел на императора. — Ваше Величество, все мои действия — это всего лишь самозащита. Я предполагал, что в этот раз мы друг друга поняли. Но, видимо, ошибался. Константин медленно кивнул. Судя по немного отстраненному взгляду, он сейчас или что-то искал в сети, или просматривал воспоминания. «Это была инициатива Георгия, которую стараниями Арсения мы вовремя пресекли». «На записи слышны голоса всех наследников», — заметил Панкратов. «К сожалению, моего брата очень трудно в чем-то переубедить», — сказал второй. «Поэтому я решил оставаться рядом, чтобы быть в курсе последующих действий». Судя по лицу генерала, в эти слова он поверил. Все-таки Арсений всегда славился своим здравым и вдумчивым подходом к решению различных вопросов. «И где сейчас, Георгий?» «Под домашним арестом». Некоторое время все молчали. Каждый пытался понять, что делать и говорить дальше. «А вы не думали, зачем вам прислали запись?» — решил спросить я. Все присутствующие обернулись в мою сторону. «В каком это смысле? Зачем?» — не понял Панкратов. Я почесал голову и еще раз прокрутил все в голове. «Ну, смотрите». Давайте сначала попробуем понять, кто именно ее прислал. Кандидатов не так много, на самом деле. Кто-то из наследников? Не думаю. Георгий хочет вас убить. Арсений, по его же словам, не собирается разжигать конфликт. Остаются Александр и Елена. Третий, насколько я помню, не особо интересуется политикой. А вот Лена, как по мне, она слишком прямолинейна, чтобы устраивать подобные комбинации. Просто в силу возраста и неопытности. Мне показалось, что когда я говорил про Александра, р о м а н о в а едва заметно переглянулись. «Продолжен. На прослушку дворец проверяют, верно? Как часто это делается?» «Раз в день, а также после каждого из визитов», — ответил Арсений. «Так проще понять, кто именно попытался подбросить жучок». «И что, уже ловили кого-нибудь?» «Было дело. Значит, логично предположить, что вы просто не нашли прослушку». «А кто у нас обладает прорывными технологиями в области шпионажа? Вам напомнить, что скрытые флешки Бестужева и Райли тоже не смогли обнаружить?» «Состав восемнадцать», — догадался император. «Именно. Савелий Владимирович, когда вам пришла запись?» «Четыре дня назад». «Ваше императорское величество, когда вы посадили Георгия под домашний арест?» «Четыре дня назад». «Кажется, до всех присутствующих стало доходить». «То есть, получается, как только покушение сорвалось, они слили запись генералу, чтобы он на эмоциях предпринял какие-то действия?» «И это практически случилось», — кивнул я. «Люди Савелия Владимировича начали прощупывать почву на предмет вербовки. А вы, узнав об этом, попытались арестовать его приближенного». «Представляете, что бы случилось, если бы операцией руководила не Алиса, а кто-то посильнее? Или не сдержаннее?» «Могла пролиться кровь, а дальше все запустилось бы по цепочке». «Твою же!» — выргался Панкратов. «А ведь Ярослав дело говорит», — согласился со мной Арсений. «Мы чуть не совершили фатальную ошибку». «Только вот ситуация-то э не меняет, Ваше Величество». Генерал нахмурился. «Пока Георгий претендует на трон, я не буду чувствовать себя в безопасности. н ну, о а то, что случится в случае начала его правления, думаю, и говорить не стоит». «Согласен», — кивнул второй. «Как бы тяжело не было это признавать, но Гера редко отступает от своих решений». Император в мгновение зажег небольшой факел в ладони и задумчиво всмотрелся в огонь. «И что же ты предлагаешь, Савелий?» Генерал нахмурился и, глубоко вдохнув, выпалил. «Вы должны лишить Георгия прав на престол!»